Царь, догадываясь, что царевича принял и скрыл в своих владениях цесарь, послал ему из Амстердама письмо. Пресветлейший, державнейший цесарь, я принужден вашему цесарскому величеству сердечной печалью своею о некотором мне нечаянно случившемся случае в дружебно-братской конфиденции объявить, А именно, о сыне своем Алексии, как яко же чаю вашему величеству, по имеющемуся ближайшему свойству, небезызвестно есть к высшему нашему неудовольству, всегда в противном нашему отеческому наставлению являлся. Так ишь и в супружестве с вашою сродницей непорядочно жил. «Пред нескольким временем получа от нас повеление, дабы ехал к нам, чтобы тем отвлечь его от непотребного жития и обхождения с непотребными людьми, не взяв с собой никого из служителей своих, от нас ему определенных, но прибрав несколько молодых людей, с пути того съехав, не незнамо куда скрылся, что мы по все время не могли уведать, где обретается. И понеже мы чаем, что он к тому превратному намерению от некоторых людей совет приняв заведен, и отечески о нем сожалеем, чтобы и тем своим бесчинным поступком не нанес себе невозвратной пагубы, а наипаче не впал бы каким случаем в руки неприятелей наших. Того ради дали комиссию резиденту нашему при дворе Вашего Величества пребывающему Веселовскому онова сыскивать, и к нам привесть. Того ради просим Вашего Величества, что, ежели он в Ваших областях обретается тайно или явно, повелеть его с сим нашим резидентом, придав для безопасного проезда несколько человек Ваших офицеров, к нам прислать, дабы мы его отечески исправить для его благосостояния могли, Чем обяжете нас вечно к своим услугам и приязни? Мы пребываем при всем вашего цесарского величества, верный брат Петр.